Эпилог. Одни иллюзии. То, что утро светлее ночи. То, что ночь умрёт через 12 часов. То, что счастье можно заслужить. И то, что миром должна управлять любовь, а не злоба. Всё может идти по порядку и плану. И вдруг целую жизнь накрывает ночь деградация. Линии рассвета нет и в помине. И человек или разные люди бредут по тёмной, беспросветной полосе, потеряв все ориентиры и надежды на свет. Даже звук не проникнет в абсолютную деградацию одной судьбы. Даже ураган не снесёт её стены. Убитую судьбу может разбудить, спасти лишь лёгкая волна родственного дыхания, чьего-то безмолвного призыва вернуться. Никто не в состоянии предсказать свой завтрашний день. Никто не застрахован от бед и страданий. А счастье — это короткое мгновение, которое ослепит совсем нежданным восторгом и даст силы на продолжение пути. Такое короткое мгновение, но оно того стоит. Из таких мгновений и состоит общее возрождение из пепла.